«А если и так, что удивительного?» — возразил молодой человек. «И зачем говорить «если»?» «Это так и есть, так и есть. Вы это знаете, маменька? Должны знать». «Я знаю, что она заслуживает самой чистой и нежной любви, на какую способны сердце мужчины», — сказала миссис Мейли. «Знаю, что ее преданная и любящая натура требует нелегкого чувства». но глубокого и постоянного. Если бы я этого не понимала и не знала вдобавок, что изменись к ней тот, кого она любит, она тут же умерла бы с горя, я почла бы свою задачу не столь трудной и с легким сердцем взялась бы за исполнение того, что считаю своим непреложным долгом. — Это жестоко, маменька, — сказал Гарри. Неужели вы до сих пор смотрите на меня, как на мальчика, неведающего своего собственного сердца и не понимающего стремлений своей души? — Я думаю, дорогой мой сын, — ответила миссис Мейли, положив руку ему на плечо, — что юности свойственны благородные стремления, которые не бывают длительными, а среди них есть такие, которые, будучи удовлетворены... оказываются еще более мимолетными. «А прежде всего, я думаю, — продолжала леди, не спуская глаз сына, — что если восторженный, пылкий и честолюбивый человек вступает в брак с девушкой, на чьем имени лежит пятно, то, хотя она в этом не повинна, бессердечные и дурные люди могут карать и ее... И их детей, и по мере его успеха в свете напоминать ему, как бы ни был он великодушен и добр по природе, может когда-нибудь раскаяться в союзе, какой заключил в молодости. А она, зная об этом, будет страдать, маменька. нетерпеливо сказал молодой человек тот кто поступил бы так недостоин называться мужчиной и недостоин женщины которую вы описываете так думаешь ты теперь гарри отозвалась мать и так буду думать всегда воскликнул молодой человек душевная пытка какую я претерпел эти два дня вырывают у меня признание в страсти которая, как вам хорошо известно, родилась не вчера и возникла не вследствие моего легкомыслия. Роз, милой кроткой девушке, навсегда отдано мое сердце, как только может быть отдано женщине сердце мужчины. Все мои мысли, стремления, надежды связаны с нею, и, препятствуя мне в этом, вы берете в свои руки мое спокойствие и счастье и пускаете их по ветру. «Маменька, подумайте хорошенько об этом. И обо мне тоже подумайте. И не пренебрегайте тем счастьем, о котором вы как будто так мало думаете. Гарри, — воскликнула миссис Мейли, — как раз потому, что я так много думаю о горячих и чувствительных сердцах, мне бы хотелось избавить их от ран». Но сейчас сказано об этом достаточно, более чем достаточно. В таком случае пусть решает Рос, — перебил Гарри. — Вы не будете отстаивать свои взгляды, чтобы создавать препятствия на моем пути? — Нет, — ответила миссис Мейли. — Но мне бы хотелось, чтобы ты подумал. — Я думал? — последовал нетерпеливый ответ. — Мама, я думал годы и годы. Я начал думать об этом, как только стал способен рассуждать серьезно. Мои чувства неизменны, и такими они останутся. К чему мне терпеть мучительную отсрочку и сдерживать их, раз это ничего доброго принести не может? Нет, прежде чем я отсюда уеду, Рос должна меня выслушать. — Она выслушает, — сказала мистер Мейли. — Судя по вашему тону... — Вы как будто полагаете, маменька, что она выслушает меня холодно, — сказал молодой человек. — Нет, не холодно, — ответила старая ледь. — Совсем нет. — Тогда как? — настаивал молодой человек. — Не отдала ли она свое сердце другому?